о т к у д а со стороны, как удала сама почти настоящая невозмутимость. На что ж тут сердиться? И приговорил, как было в обычае у его племени, совет да любовь. Не верилось, что этот разговор происходил неполных полдня назад, нынешним утром. И вот теперь вечером он сидел в углу двора, откуда скоро уедет мулинга, и с н я ю виноир.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 Из-за забора прокричал петух. По улице с гомоном пронесла стайка детей. Все мешало, все раздражало его. Он сделал усилие, отстраняясь от внешнего, и снова стал смотреть на чашу с водой. На г л и н я н о й край села муха и поползла по нему, ища съедобных остатков. Он чувствовал, что готов был возненавидеть дело, которое... Странно даже вспомнить, некогда так его увлекало. Ему рассказывали, как наставник когда-то проверял себя перед решительной схваткой. Он гасил огонь. Пламя, точно задутое, срывалось со свечного фитилька, повинуясь истечению и с и л о струившейся вперед из его раскрытой ладони. Но это, по мнению наставника,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 волк понял с самого начала своего обучения ему тоже понадобится такая проверка И еще он понял что она должна быть совершенно иной нежели та которую выбрал наставник он волкодав а я волк сказал себе в те дни самоуверенный девятнадцати летний венец он воспользовался огнем а я возьму воду на самом деле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 позволяющих сокрушить напавшего на тебя наглеца, гораздо, гораздо больше. И о т о г о первейшая истина, внушаемая всякому новому ученику, гласит «Смотри на учителя, подражай ему, не требуя объяснений, ибо слова вмещают не все, просто подражай». Но для волка подражать значило любить. Подражать значит стремиться стать таким же, как тот, кому подражаешь. А можно ли хотеть уподобиться тому, кого ненавидишь? Или, скажем иначе, тому, кого долг обязывает ненавидеть, тому, кого поклялся убить? Я найду брата, мама. Я разузнаю его судьбе. И если уж его нет в живых, я за него отомщу. Вот потому-то и был волк самым молчаливым и замкнутым среди учеников, потому-то, может, и Мулинга выбрала не его, а смешливого красавца Винойра. Хотя к о н к и р у Винойра не шло ни в какое сравнение с тем, которого достиг волк. У Винойра тоже лежало в заплечном мешке немалое горе. как никак он навсегда оставил родные шатры ради з а м и р е н и я с племенем старинных врагов но ему не приходило с ь полных три года разрываться между ненавистью и любовью ненавистью к о т о р у ю волк соблюдая данный о б е т силился вызвать в себе и не мог и любовью которую отчаянно пытался не допустить в свое сердце ни с кем не посоветовавшись Он еще в самом начале обучения купил на базаре большую глиняную чашу, покрытую изнутри блестящей белой глазурью. Чаша привлекла его простым совершенством формы, и, присмотревшись, он уже не мог оторвать от нее взгляд. Подобных ей никогда не делали у него дома, и, помнится, в нем тотчас заговорила присущая любому верную осторожность. «Если мои пращевы такого не ведали, то гоже ли мне?» Он даже ушел прочь от прилавка, заставленного мисами, ж и р о в и н к а м и и горшками. Но потом, поразмыслив, сказал себе, что и сам оказался от дома весьма далеко, где отнюдь не бывал ни один его предок, да еще и взялся обучаться к Анкиру, о коем достопочтенные пращуры, что называется, слыхом не слыхивали, И волк поддался другому внутреннему голосу, уверенно говорившему, это его вещь. Он полюбит ее, будет радоваться ей. Так-то н ну, о так. Все же подумал Вен, п р и у ч е н н ы й к бережливости и к тому, что ни единый предмет не покупается просто ради красы, а только ради пользы. Ну что же я буду с ней делать? И вот.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 у д е р ж и в а е м о е и п о д н о с и м о е на ладонях м и л о с е р д и е и любви. Кто-то видел в ней слезы, пролитые над несовершенством и жестокостью мира. Кто-то — священную р а с с у для омовения и очищения страдающей заблудшей души. Кто-то — горсть воды, припасть жаждущими устами. Почему-то волк никогда раньше не вспоминал этот символ, когда смотрел в свою чашу. И то сказать, у него была здесь совсем иная вода. Она отражала солнце, садившееся в облака, и казалось красной от крови. Такой водицей набело не умоешься, лишь осквернишься и жажду не утолишь. Чего же я не понимаю? Чего? Над т и н в е л е н о еще догорал вечер, а в северной части океана, который ш о с с и т а и н ц ы называли «восточным», ранты срединным, о к р а е н н ы м или просто великим, а на орлаке западным, стояла уже глубокая ночь. Стражевые тучи исполинского шторма проходили южнее, и над мачтой косатки неслись лишь изорванные ветром клочки и лоскутья, за которыми не могли надолго укрыться путеводные звезды. На закате в облаках шел бой.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 а парус отбрасывал на корабельные скамьи и из павших под ними людей непроглядную тень. Ветер дул спокойно и ровно, и на всей косатке б о д о р с т в о в а л и только два человека, заркоглазый рысь у руля, да к у н с в е н е т а р лежавший под меховым одеялом на своем месте, на самом носу. Палуба косатки размеренно вздымалась и опускалась, переваливаясь с носа на корму и менее заметно с борта на борт. Корабль хорошо потрудился и теперь отдыхал, и ветер, поменявший направление, более не противился ему, а наоборот упруго подставлял крыло. Синий-белый клетчатый парус был подвернут чуть ли не вдвое, это за тем, чтобы не отстала вторая косатка, шедшая позади. н о б ы в ш и е л о д ь и з о р а л и к а теперь хозяинчили комессы в е н и т а р а В бою они полностью очистили вражеское судно, то есть попросту перебили противников до последнего человека. Нет, сыновья закатных вершин были не из тех, кто сомневается в одержанной победе до тех пор, пока дышит хоть один неприятельский воин.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 Видно, тот, кто у прятал его, просто не успел добраться до трюма, а выкинуть за борт не позволила жадность. Вдруг все же доведет судьба победить, так зачем загоди лишаться богатства? — Я бы понял вождя, который перед боем сбрасывает доспех, — сказал тогда винитар. — Презирающий смерть достоин похвал. Но бросить меч — это может означать только одно. з о р о л и х в случае поражения боится быть узнанным. Так оно впоследствии оказалось. Когда кончился бой, и воины, ходившие за недостойным вождем, отправились скитаться по отмелям холодной реки, Венитар обнаружил, что в сражении, несмотря на сугубый запрет, успел ввязаться старик Аптахар.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 По совести, мол, в и т ь в е н и т а р а даже в толкотне и сумятицу боя не очень-то просто было достать со спины, и Абтахар знал это не хуже него. «Где?» — спросил в е н и т а р больше для того, чтобы доставить ему удовольствие, и склонился над человеком, распростёртым около мачты. Убитый действительно держал в руке лук, хотя колчана у него на боку не было». Это заставило в е н е т а р а присмотреться внимательнее, и тогда он заметил, что сапоги воина были расшиты драгоценными шелками мономатаны — красным, зеленым и золотистым. Отсутствие колчана сразу стало понятно. Недостойно вождя идти в бой с луком.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 начисто перерубил прочную кибить лука деревянная часть лука рукоять и д в о р о г а и уже на и з л ё т е бешеного размаха глубоко р а с с ё к шею стрелка вот на какие подвиги оказался способен однорукий калека усмотревший что воспитаннику угрожает опасность и в самом деле похож на забана Продолжал Винитар, рассматривая тяжелое лицо, ястребиный нос и рыжеватые с густой проседью волосы з а р а л и к а Может, тот ему и вправду, отец? Смерть не сумела стереть с лица павшего выражение жестокой обиды. Когда клинок а п т а х а н а перерубил е м ушейные жилы, он ведь успел осознать, что умирает, и умирает бесславно. отец — фыркнул Аптахар. — Значит, не станут говорить про Забана, будто он сумел родить хорошего сына. Теперь в е н и т а р вспоминал эти слова и поневоле раздумывал, скажет ли кто-нибудь то же самое про его собственного отца. Раздумья, правду сказать, получались невеселы. е в е н и т а р смотрел на черный е широкой серебряной оторочкой тени облаков, скользившей по лику луны, и вспоминал, как впервые увидел чужую кровь у себя на руках. Ему было тогда один отцы Дзим, и один из комесов отца за пивом сболтнул, что Диакунсу следовало бы взять в жены настоящую сегванку. Скажем, с о с т р о г о печальные березы, а не какую-то неженку с берега, еле-еле выродившую единственного сына. Да и тому, мол, умудрилась передать свои глаза, а не мужнины. Чем рассуждать о чужих глазах, поберег бы свои... Ровным голосом сказал ему сын этой неженки, и, не озаботившись подхватить хотя бы нож со стола, х л а д н о к р о в н ы й точно ткнул воина в лицо просто рукой, пальцами, сложенными лезвием копья. Именно хладнокровно, а не в порыве вспыхнувшей ярости. Его матери давно не было на свете. Она умерла девять зим назад, пытаясь родить второго ребенка. Отец не торопился с новой женитьбой.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 и такой уж никчемный, как мне раньше казалось. Плохто т в о р ч е с т в которое скверно разбирается в людях. Но богам оказалось угодно, чтобы кун-сувинитарию по прозвищу Людоед выпало ошибиться в собственном сыне. Всего год спустя, когда они уже жили на берегу,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 Люди говорили, старого кунца не удивил отъезд сына, и даже не особенно огорчил. Гораздо больнее ударило его то, что с в и н е т а р о м это сухим-то путем, ушла чуть ли не вся морская дружина, некогда приведенная людоедом с острова закатных вершин, и остался кунц в только что выстроенном замке, едва ли не с одними наемниками. а еще и з несколько зим. Многим по всей справедливости гордятся славные тинвеленцы, и в том числе закатами, осеняющими их город. Ясное дело, не всякий закат в тинвелене удается красивым, но если уж удается, то многие соглашают, что подобного в иных местах не найти. и даже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 И горы предстают сплошной зубчатой тенью, и невозможно отделаться от мысли, будто там, за черной стеной, есть уже самый край мира. Бессильно шепчет рассудок, что заоблачный кряж отграничивает не иномирье, а всего лишь озерный край, где стоят поселения, и живут обычные люди, и там...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 И, путаясь у всех под ногами, г а в к у ю щ и м п о л о в о д и м Катились по пятам трусливые шавки, Сбежавшие чуть не со всего города, п а л а ю т на извечного недруга. Будь п я т н ы ш к а один, ему бы не поздоровилось. Но рядом шагал брат, его рука лежала у пятнышка на загривке, И невольно дыбившаяся щетина Тотчас укладывалась на место, И волк шел вперед,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 беги пятнышка тихо сказал он запуская пальцы в густую звериную гриву и последний раз вбирая ноздрями запах родной северной ч а щ и беги на свободу здесь все не так как в наших лесах но ты я знаю не пропадешь ты скоро поймешь здешнюю жизнь ты встретишь стаю и сделаешь с ее вожаком а потом тебя выберет волчица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 Была на островах поговорка, касавшаяся пустяковых вроде бы горестей, способных, однако, слиться в сводящие с ума о щ у щ е н и е безысходности. О чем думает старуха, когда и ночью не спится?